Глава вторая После получаса боёв Хоруюки, уже осознавший во что влип, пробудился. Он нырял из одинокой кабинки в библиотеке в Синдзюко. В ту же секунду дверь кто-то открыл снаружи. Рука потянулась к Хоруюки, лежащему на откидывающемся кресле, и сорвала с шеи серебряно-алюминиевый нейролинкер. Виртуальный рабочий стол тут же исчез. Сорвать с другого человека нейролинкер преступление. Даже между близкими друзьями такое расценивается как крайняя форма неуважения. но сейчас Такому Моюдзуми просто вынужден был вломиться в кабинку Хоруюки и сделать это. У него была очень веская причина. И Хоруюки понимал, что это за причина. У него осталось всего-навсего 8 бёрст-поинтов. Если сейчас на него нападут и он проиграет, то потеряет 10 очков, останется с нулём и лишится брейн навсегда. Осознав, наконец, этот факт, Харуюки обаудело выпучил глаза и уставился на стоящего перед ним Такому в сине-сером школьном пиджаке со стоящим воротником. Губы его лучшего друга, задрожав, выпустили наружу хриплый голос. «То, что случилось... Мне жаль, мне страшно жаль, Хару. Я совершенно забыл сказать тебе самое главное, что даже если у тебя достаточно очков для левелапа, поднимать уровень пока нельзя. Как твой инструктор, я должен был объяснить это тебе. Что угодно мог забыть, но не это». «Ну, конечно же...» В отличие от других игр, где повышение уровня происходит автоматически, когда опыт игрока достигает определенного значения, в Brain Burst на него тратятся очки. 300 очков необходимо, чтобы подняться на второй уровень. То есть, если до повышения было 308 очков, то безо всяких объяснений понятно, что после повышения останется 8. Вот почему нельзя повышать уровень сразу. Очки можно тратить, когда наберется достаточная подушка безопасности. Это абсолютное условие для повышения уровня. Глядя на кусающего губы Такому, Харуюки ответил таким же хриплым голосом. Тако, я... я был идиотом. Я должен был хоть чуть-чуть подумать. Просто перевозбудился. От того, что у меня уже 300 очков... «Я... был... идиотом». Сейчас он как никогда остро чувствовал, как нестабильна жизнь Бёрст Линкера. За полмесяца прошедшие с того дня, когда Черноснежка дала ему программу, очки Харуюки снижались максимум до 70, а теперь всего 8. Если бы Такому не сорвал Нейролинкер и Харуюки проиграл бы следующий бой тому, кто его бы вызвал, он бы лишился Брейнбёрст. Его руки, вцепившиеся в подлокотники кресла, дрожали. Что теперь делать? Что лучше всего предпринять? Мысли беспорядочно носились в голове. Мир изменился. Я думал изначально, что она изменила мой мир, но теперь мне кажется, что я и сам его потихоньку меняю. Харо. Внезапно правую руку Харуюки что-то сильно сжало. Такому всегда спокойные глаза которого теперь горели чувствами подошел к нему вплотную от двери маленькой кабинки и с напором прошептал Все хорошо Харо. ничего еще не кончилось Есть способ как можно выпутаться пока что пойдем к тебе Таку. такому прежде заходил к нему домой время от времени. Но сейчас, когда он после больничной дуэли полумесячной давности покинул «Синий Легион» и стал наставником Хоруюки, он всякий раз с улыбкой качал головой, когда тот его приглашал. Словно говоря, что недостоин. Однако сейчас, когда возникла чрезвычайная ситуация, прежняя сдержанность Такуму разом исчезла. «Ага, пошли. Здесь нормально, всё равно не поговоришь». Кивнул Юки потом поднялся и взял свою сумку с крючка на стене. Чтобы подуэлиться, друзья пришли в громадную библиотеку на 200 кабинок для чтения электронных книг. Сюда они нередко заглядывали после школы. Конечно, видеть дуэльную арену в реальности — это удобно. Однако вслух разговаривать на темы, относящиеся к Брейнбёрст, здесь не следовало. Поскольку вокруг было полно школьников — зашедших сюда после уроков. Соединяться напрямую Такому не решался из-за тучи сверстников, болтающихся вокруг. Мне-то плевать, кто что обо мне думает, но Таку, как бы это сказать, выделяется. И если нас с ним в прямом соединении увидит кто-нибудь из его школьных приятелей, могут пойти всякие разные слухи. Харуюки побежал догонять ушедшего вперед друга. Холодный пот, заливавший спину, стал высыхать. «У меня осталось всего 8 очков, но Такума сказал, что всё будет хорошо». Так Харуюки убеждал себя, выходя на улицу и вдыхая холодный ноябрьский воздух. Когда они добрались от библиотеки до северного Каэнзи в Сугинамику и сошли с автобуса на новом проспекте Омы, было уже довольно темно. На входе в дом, где жил Харуюки, были запирающиеся ворота. Чтобы их открыть и пройти к лифту, требовалось всякий раз идентифицировать себя как жильца. Поскольку Харуюки был без нейролинкера, он не знал, сколько сейчас времени. Проезд за него оплатил Такому. Конечно, нейролинкер можно было бы надеть обратно. Достаточно отключить соединение с глобальной сетью, и другие бёрст-линкеры не вторгнутся. Но Харуюки постоянно думал о худшем варианте развития событий, и ему не хватало смелости надеть аппаратик на шею. Так Такому жил напротив, в корпусе А. Харуюки даже вспомнить не мог, когда последний раз они ехали на лифте вместе. А лифт остановился на 23 этаже корпуса Б. И друзья подошли к автоматической входной двери квартиры со встроенным интерфейсом и запором. Настроенным по отпечаткам пальцев и скану радужки. Прошу прощения за вторжение. Харо Юки вошел первым, такому следом. Его губы изогнулись в слабой улыбке, когда он понял, как долго не заглядывал в квартиру семьи Арита. Навивает воспоминания. «Сколько уже? Полтора года я тут не был». «Эм... Что, правда так долго?» Харуюки потянулся было к тапочкам, но застыл на месте, пытаясь вспомнить. Так ему последний раз был у него дома... Ну, да, он перестал заходить, когда начал встречаться с Чиюри. И было это весной, в шестом классе начальной школы. Сейчас уже осень их первого класса средней школы. Значит, да, прошло полтора года. «Смотри...» «У меня вот эти тапочки остались», — шутливым голосом произнес Харуюки, показав Такому маленькие выцветшие желтые тапки. На тех, что носил Такому, была сверху вышита зеленая слоновья мордочка. Тапочки Харуюки были с синим медвежонком, у Чири с розовым кроликом. Все три пары до сих пор не выбросили, хоть ими и редко пользовались. Полтора года они простояли без дела на полке для обуви. Трое друзей купили эти тапочки и подарили друг другу на Рождество, когда учились в четвертом классе начальной школы. Иными словами, они были не только у Харуюки дома. Комплекты с зеленым слоновым, синим медведем, розовым кроликом должны были быть дома и у Чиюри, и у Такумо. В квартире Курасимы этот комплект оставался до сих пор. В этом Харуюки убедился две недели назад, когда они с Такому пришли к чиюри извиняться за тот случай с Бэкдором. Сейчас, надевая тесные тапки, Такому произнес, поняв, видимо, что хотел сказать Харуюки своей улыбкой. «Моя мать их выкинула, когда я был в шестом классе. Я рыдал, но все было бесполезно». «Ясно». Тогда давай купим на Рождество еще один комплект. С серьезным видом, сказал так Такому коротко рассмеялся. Они будут уже малы. Может, лучше набор кружек. О, стильный Майюдзуки-сенсей в своем репертуаре. Открыв дверь своей комнаты, Харуюки картинно повалился, изображая усталость. Комната Харойюки имела площадь в 6 татами, плюс там был выходящий на юг балкон. Раньше здесь был кабинет отца, прежде чем тот развелся и уехал. В восточную стену был встроен книжный шкаф, редкость по нынешним временам. В шкафу этом находилась отцовская коллекция книг прошлого поколения в твердых переплетах. Харуюки к ней даже не притронулся, и, разумеется, ни одной своей книги он там не держал. Вместо книг на этих пауках были другие сокровища Харуюки — геймпады, специальные оптические диски и карты памяти, использующиеся в играх, основанных на технологиях полного погружения прошлых поколений. Некоторые из этих игр имели возрастное ограничение, маркированные буквой Z. Это означало, что там либо много крови, либо много плоти. Чиури и Черноснежка ни за что не должны проникнуть в эту комнату. Впрочем, оставив в стороне Чиури, я просто не могу представить, чтобы Черноснежке вообще понадобилось зайти в квартиру семьи Арита. Так он ностальгически провел кончиками пальцев по коробочкам с играми. Мы как-то не смогли поиграть на улице из-за дождя и сели втроём за какую-то странную игру. Гонка, кажется... А, файтинг! Хару, ты из нас самый крутой почти во всех играх. Но в той Чичан была сильна. Как демон. Мы даже вдвоём не могли её одолеть. А, точно-точно. Может, из неё бы получился крутой бёрстлинкер? Одновременно подумав... Нет, это невозможно. Друзья с улыбкой переглянулись.